Глава 220. Путь в никуда. Часть третья. Бой начался совершенно внезапно. На головы объединенного войска начали падать снаряды, наполненные энергией Серого Бога, вызывая повсеместные взрывы. Им не было ни конца, ни края, а затем появились странные аморфные монстры, также наделенные силой Серого Бога. Они вправду чем-то были похожи на демонов, которых ранее вызывал Ташаквиль. «Это остатки демонов», — пояснил бог войны, указывая своим мечом на монстров. «Влияние серого бога здесь слишком велико. Мы не можем использовать всю нашу силу. Вот же дерьмо!» «Значит, вариантов нет?» «Есть, но тогда мир все равно рухнет. Все это слишком сложно. Чтобы защитить мир, боги должны были поддерживать его при помощи своей силы. Тем временем серый бог хотел уничтожить мир, чтобы дать ему новую жизнь». В какой-то степени это была несправедливая битва. Серый бог использовал все свои силы, не заботясь о балансе мира. Остальные же боги этого сделать не могли. Они использовали доступную магию и божественные силы, чтобы превратить монстров в пепел. Однако эти чудовища обладали силой серого бога и после смерти восставали вновь. Они продолжают оживать! Ужасно! Помимо этого был демон, который командовал монстрами, и Крок-то уже видел его. Абаддон! Абадон один из немногих оставшихся в живых после битвы между богами, с которым Крокта встретился посреди лесного болота. Он был дружелюбным демоном, который угостил группу Крокта своими пикантными блюдами из лапши и рассказал им правду о судьбе этого мира. Он пытался предоставить им еще больше информации, но был призван серым богом. И теперь он блокировал их во имя серого бога, выглядя при этом далеко не так дружелюбно, как раньше. Он принял боевую стойку... А его красные глаза источали убийственные намерения. Каждый раз, когда он отдавал очередной приказ, монстры разрывали воинов, пришедших с Кроктой. Слабые смертные погибали один за другим. На этом ваш крестовый поход подошел к концу. Дальше вам не пройти. В голосе Абаддона были слышны нотки голоса серого бога. Благодаря ее стили, он стал настоящим полубогом. Из-за этого он был гораздо более могущественным, чем боги, которые не могли эффективно использовать свою силу на территории серого бога. Даже боги вынуждены были остановиться, не в силах продвинуться ни на шаг вперед. Это место самая настоящая неприступная крепость. Возможно, было ошибкой приводить сюда смертных это слишком страшный бой. Пробормотал бог войны. Повсюду творился сущий хаос. Выжившие солдаты экспедиционного войска, орки, низшие боги, рыцари и даже некоторые высокоранговые игроки, их ряды рушились словно домино. «Проклятые твари!» — прокричал один из высокопоставленных рыцарей. Он был странником, который бродил по городам и королевствам, вызывая на поединок других талантливых воинов. Поговаривали, что до сих пор этот рыцарь еще ни разу не проиграл. И вот он замахнулся мечом, словно обезумевший, а морфный монстр потерял свою форму и упал однако изначально он и был бесформенным монстром. Что за... Упав на землю, монстр начал обвиваться вокруг ног рыцаря. Он стал болотом, которое втянуло в себя человека. С криками о помощи тело рыцаря растворилось в его желудке. Стоявший рядом эльф-маг тут же бросился на помощь. Благодаря своей силе он считался одним из лучших башней башнях магии. Он использовал всю доступную ему мощь, чтобы не позволить монстру поглотить странствующего рыцаря. Тем не менее, магическая ракета взорвалась, едва появившись возле руки волшебника, он даже не успел закричать, как его тело было разорвано на куски. В конечном счете рыцарь был полностью съеден монстром, который тут же поднялся и стал искать следующую жертву. Другие люди также встречали свою трагическую смерть, не могли избежать этой судьбы и боги. Таким высшим богам, как бог войны и богиня магии, удавалось сдерживать напор врагов, но вот боги низшего ранга были быстро съедены демонами, и отправлены назад на Олимп. «Мы должны идти вперед, – прокричал Крокта, обращаясь к богу войны. «Мы не можем!» ответил бог войны, разрубая мечом очередного монстра. Пламя его меча превратило монстра в пепел. «Мы должны остановить хотя бы бомбардировку! Также из этой ужасной сферы в небе черпают силу и демоны! Посмотри, эта сила разъедает всех! И смертных, и богов!» Если мы соберем отряд и проникнем через. Не думаю, что этот парень нам позволит! Оборвал крокту бог войны, указывая на Баддона, который улыбался, словно слышал их разговор: Дерьмо! Пока они разговаривали, неподалеку от них разорвался еще один снаряд произошел взрыв, берущий свою энергию в силе серого бога, из-за чего поле боя покинул еще один бог. А как насчет богини магии? Она может вызвать метеоритный дождь. «Она исчерпала все свои силы, пытаясь пробиться через тот барьер!» «Какая бесполезная трата сил!» Прежде чем Антуак избавился от барьера, богиня магии вызвала метеоритный дождь в попытке уничтожить барьер. Так же, как и в прошлом сражении с орками, это заклинание нельзя было использовать бесконечное количество раз. «Неужели эти снаряды настолько мощные?» – спросил Крокта, наблюдая, как погибает очередной бог. Сердце Крокта было твердым, поскольку он и сам сражался с богами, Однако другим богам было намного тяжелее. Ступив у владения серого бога, им даже дышать становилось трудней. Тот, кто только что покинул их войско, был богом света, сыгравшим активную роль в битве против Форков. Несмотря на свечение, исходящее из его тела, летящий снаряд все-таки врезался в его тело и вернул бога света обратно на олимп. Как только она могла с такой легкостью избавляться от богов, которые казались такими сильными, к счастью, это оружие заимствует силу сферы. Поэтому великое заклинание разрушения замедлило свое действие. Замедлило? Звучит не особо обнадеживающе. Пока они говорили, в их сторону полетела новая порция снарядов. Крокта и бог войны прыгнули в разные стороны, избегая атаки. На месте, где они стояли всего двумя секундами ранее, произошел мощный взрыв. Прокатившись по земле, Крокта встал. Он сумел избежать обстрела с неба, но к нему тут же подскочил один из демонов. И таких, как он, здесь было бесконечное количество. Даже несмотря на то, что бомбардировка также наносила определенный урон монстрам, они все равно оживали и возвращались в бой. Крокта поднял убийцу богов и отправил монстра на тот свет. Если бы это была обычная атака, то монстр вновь восстановил бы свое тело, но оружие Крокта содержало в себе силу бога Солнца, а потому монстр был сожжен последним огнем. Я пойду один. Остальные члены объединенного войска не могли даже приблизиться. По мере того, как бомбардировка продолжалась, размеры армии уменьшались. Он видел, как Тие издалека пытается помочь остальным, ведя обстрел с генерала. Однако такими темпами они будут уничтожены, прежде чем смогут даже увидеть серого бога. Крок-то побежал! Больтер! Он ускорился, избегая опасных снарядов и врезая на своем пути всех монстров. Он держал курс прямиком к и волшебным пушкам, расположенным позади него. По обе стороны от Орка прогремели взрывы, в его тело впились обломки, но Крокте было все равно. Один-единственный Орк мчался сквозь поле боя к своему врагу. «Абаддон!» И вот в конце этого сумасшедшего забега Крокте оказался перед своей целью, их взгляды встретились, никаких вопросов не последовало, и клинок Орка тут же опустился на голову демона. Абаддону удалось и вернуться, но на его боку осталась глубокая рана. «Вот мы и снова встретились». Вытаскивая застрявший в земле клинок, произнес Крокта. «Да. Жаль только, что обстоятельства весьма прискорбны. Хотел бы я снова попробовать твою острое лапши, но...» Крокто усмехнулся. Они познакомились в заброшенном храме, который располагался посреди болота, где Абаддон угостил их своей стрепнёй. «Это были хорошие времена. Подумай, что ты делаешь. Тебя больше заботят не живые, а те, кого даже еще нет. Каждый когда-нибудь умрет. «Смерть — это еще не конец! Конец? Ты можешь ничего мне больше не говорить!» А затем их мечи метнулись друг к другу. Слова здесь были бессмысленными, оставалось лишь увидеть, чей меч сломается первым. Каждый из них хотел сломить своего противника, но никак не сломится сам. «Скоро это будет завершено!» — проговорил оба «Что ты имеешь в виду? Не знаю, как вы уничтожили барьер, но лучше бы вы этого не делали!» Шагнув назад, ответил Абаддон. Из его тела вытекала сила Серого Бога. «Когда это закончится, все будут сожжены!» А затем крокто увидел то самое это. Между установленными орудиями, которые вели непрерывный обстрел обеднённого войска, располагалась огромная пушка, которая полностью отличалась от других. Это была очень большая пушка с длинным стволом. Пушку подобного размера нельзя было увидеть ни в старейшине, ни даже в реальности. А ее ядром была магическая сила. Крокто чувствовал, как внутри нее медленно конденсируется энергия. Эта атака не будет похожа на летающие снаряды. Крокто инстинктивно ощущал, что это будет взрыв невиданной мощи. Как только это будет завершено, весь окрестный район будет опустошен. Не позволю! Крок-то рубанул об аддона, и тот поспешно отпрянул назад. Крокто продолжил атаковать. Убийца богов растекала в воздух, в то время как Абадон странным образом уклонялся от всех его ударов. И вот в тот момент, когда Абадон сделал два шага в сторону, крок бросился к пушке. Он намеревался проигнорировать Абаддона, однако совершенно внезапно снова оказался прямо перед ним. «Что? Ты думаешь, я позволю тебе пройти?» – усмехнулся Абаддон. «Ты должен продолжить беседовать со мной! Не играй со мной в игры!» крок снова напал на Баддона, пытаясь при этом сместиться к пушке, однако он вновь и вновь возвращался к Баддону, словно тот умел искажить само пространство. «Вот дерьмо!» Похоже, он имел дело с призраком, а так и не наносили ему существенного вреда, и даже куда держать путь решал его противник. Тем временем демоническое оружие находилось на стадии завершения. «Довольно скоро все вокруг будет сожжено!» «Боли не будет!» Она просто растопит эту область, и ничто не сможет выжить. крок не знал, стоит ли ему попытаться сплотить всех и повести в последнюю атаку, или же наоборот, приказать всем эвакуироваться. Нет времени, нужно действовать. крок вспомнила вспомнил будущее, которое показал ему Антуак. Без Антуака они были бы остановлены барьером, а мир был бы разрушен, у них не было бы даже шанса что-либо сделать. Итак, крок должен был воспользоваться предоставленной возможностью. Однако он снова оказался беспомощным. Сила серого бога была настолько велика, что другие боги пали духом, а смертные могли лишь погибать от рук ее приспешников. Крокта стиснул зубы. Ствол пушки дрогнул, начиная медленно загораться и готовясь произвести залп. Вокруг нее закружилась магическая сила. Боги и герои умрут, не будет исключением крокта, скоро их жизни оборвутся, и серый бог исполнит свою волю. Отчаяние наполнило его грудь. В этот момент раздалось хлопанье крыльев. Поначалу Крокто подумал, что это пролетела мимо какая-то птица. Но хлопки были слишком массивными и громкими. Каждый взмах обдавал землю мощными порывами ветра. Крокто поднял голову и увидел в небе нечто огромное и черное. Он впервые его видел. Однако Крокто уже знал, кто это. «Нет! Зачем он?» Подрагивающим голосом пробормотал Абаддон. «В небе парил черный дракон!» Это был первый дракон, которого увидел Крокта. Драконы. Красивые, изящные и наиболее одаренные творения богов. Дракон свободно маневрировал в небесных просторах, после чего завис на месте и посмотрел на Землю. А затем он медленно раскрыл пасть и начал собирать силу. Абаддон запаниковал. «Почему он нападает на нас?» Самая могущественная раса этого мира – драконы. А их наилучшим оружием было их собственное дыхание – которая теперь изливалась из пасти «Чёрного дракона».